Прорасти в моей пустоте. Детство. Я помню себя совсем маленькой. У меня было ужасное детство. Я всегда так говорю, на что родители обижаются, возражая мне. «Вивьен, зачем ты так говоришь? Твой отец не был алкоголиком, мать под заборной шлюхой». Людям их поколения небезосновательно кажется, что этого набора вполне достаточно, чтобы семья могла называться благополучной. Конечно, о чём могут мечтать дети из неблагополучных семей бедных кварталов? Но ведь этого недостаточно, чтобы быть счастливым, верно? Мои родители — протестанты-харизматы. Я седьмая из десяти детей — Мы выросли вполне себе нормальными людьми. Никто из нас не отличался девиантным поведением. Мы крепкий такой слой рабочих лошадок. Отец работал на заводе, мама была домохозяйкой. Младшая сестра Эйприл родилась с детским церебральным параличом, но теперь, глядя на нее, мало кому это понятно. «Надо отдать должное маме». Она здорово ею занималась, и теперь этот диагноз не очень-то мешает ей справляться с жизненными неурядицами. Старший брат Юджин, пятый по счету, мой лучший друг. У него своя автомастерская, он женат на прекрасной Саре, с которой они вместе уже более десяти лет. У них двое замечательных детей, Марк и Луиза. Я обожаю своих племянников». Самое яркое воспоминание из детства — воскресные сборы в церковь. Мама шила ночами, чтобы мы ходили на воскресные месы нарядными. Она сбивалась с ног, чтобы найти дешевые и при этом миловидные отрезы ткани в Паттерсоне, штат Нью-Джерси. Там и прошло мое детство. Она готовила чанами на всю нашу ораву. Отец приходил поздно, уставший как пес, и все мы безоговорочно слушали его. Положение мамы в семейной иерархии, с ее же слов, было незавидным. Она уверяла нас, что в доме царит полнейший патриархат. Старшие братья, все кроме Юджина, тоже любили покомандовать. Их интересы стойко охранялись обоими родителями. Мы с сёстрами гладили их вещи, штопали их носки, ставили латки на их рубашках и брюках. И никого не интересовало, что иногда нам тоже, как и нашим сверстникам, хотелось посмотреть мультфильмы после добросовестно выполненных домашних заданий. Возвращаясь к деспотии отца, надо сказать, что мы довольно рано поняли, что правил он только на бытовом уровне. Чистота, выполненные уроки, помощь маме на кухне. Остальной частью воспитательного процесса заведовала мать. Это теперь я понимаю, что мое стремление к учебе было чистой воды эскапизмом. Я пряталась в мире книг, пряталась за домашними заданиями от гнетущей атмосферы, царившей в нашем доме. Учеба — то немногое, да и, пожалуй, единственное, что меня действительно вдохновляло и придавало сил. Школа и учителя повышали ощущение моей значимости в этом мире, посему училась я с большим рвением». «Впоследствии я стала понимать, что, выучившись, смогу позволить себе несколько больше, возможно, и много больше, чем мои родители. Глядя на свою несчастную мать, которая, впрочем, убеждала нас совершенно в обратном, я решила, что никогда не буду так жить. Мне хотелось жить обособленно». Когда вырасту, пусть и в крохотной квартирке, хотелось во что бы то ни стало расти по карьерной лестнице, быть социально защищенной и никогда не видеть голодных глаз своих детей, которые не просили меня быть рожденными». Не понимая, зачем люди женятся и рожают много детей, если на них буквально со всех сторон давят нерешенные социальные проблемы, я была разочарована в институте брака так глубоко, что решила оставаться в статусе «сингл» как можно дольше. Совершенно непостижимым для меня было слово «любовь» в контексте взаимоотношений моих родителей». Видя на улице пары, крепко держащиеся за руки, я искренне недоумевала, разве такое бывает? За годы, проведенные с родителями, мне ни разу не довелось увидеть хотя бы даже самый легкий намек на нежность между ними. Ничего, кроме быта и вороха проблем». Помню, как в третьем классе родителей вызвала директриса школы и убедила их перевести меня в школу, находившуюся в другом районе. В той школе к детям с подобным рвением к учебе относились особенно тепло. Все в ней способствовало развитию детей. Она находилась на обеспечении у церковного прихода. Там я и открыла для себя мир журналистики на факультативных занятиях Писала очерки и эссе Как-то моя статья об экологии заняла первое место на конкурсе среди подростков Красавицей я себя никогда не считала Хотя попытки мальчиков ухлёстывать за мной начались ещё во втором классе Однако я никогда не делала ставок на свою внешность. В нашей семье не было принято делать комплименты по поводу внешнего вида, вертеться у зеркала и краситься. Мама внимательно следила за тем, чтобы в моем окружении были только нужные и правильные люди. Она строго запрещала мне дружить с детьми из других прослоек общества. Хотя в нашем классе были отличные ребята, и даже тот факт, что их привозили на занятия и забирали на очень дорогих авто, да и завтракали они в общей столовой чем-то особенным, принесенным с собой, не делали их заносчивыми снобами. Христианское воспитание чувствовалось и в этом. «Я должна отдать должное общине», — она внедрила в головы воспитанников школы некое ощущение равенства — Хотя теперь, с высоты лет, я даю себе отчет в том, что за пределами учебного заведения поведение детей могло существенно отличаться, но правила внутри создавали комфортные условия для сосуществования детей из разных слоев общества. Дома нам запрещалось слушать поп-музыку, допустимы были только госпилы и спиричуэлсы. Также было запрещено покупать на сэкономленные карманные деньги украшения в китайских магазинах, одеваться ярко и вызывающе, смотреть фильмы без одобрения родителей. Вся информация, которая могла негативно отразиться на нашем представлении об истинных ценностях, строго фильтровалась и придавалась жесткой критике. Помню, как мама, увидев фрагмент какого-нибудь клипа в магазине или в очереди перед кабинетом дантиста, принималась причитать. «Глядите, дети, вот они! Знамения! Вот они! Последние дни! Конец уже близок! Пророчества сбываются!» Знакомство Юджина и Сары сопровождалось диким скандалом. Мама кричала, что не потерпит блуд в нашем доме. Она настаивала на том, что Юджин должен выбрать себе пару из церковной общины. Прессинг был такой мощи, что на какое-то время Юджин даже поддался и перестал встречаться с Сарой, но ни с кем из общины так и не сблизился. Мама отступилась, осознав, что за это время он потерял около 22,5 фунтов, стал бледен как смерть, все свободное время спал, а по воскресеньям от бессилия даже не мог подняться с постели, чтобы дойти до церкви. Она сама позвонила несчастной Саре, пригласив на ужин в субботу. С тех пор они могли открыто встречаться как пара. Но этот компромисс дался ей нелегко. Будь я менее увлечена учебой и чуть больше своей личной жизнью, наверное, сошла бы с ума от ее давления. Она переженила почти всех своих детей, кроме меня, Эйприл и Юджина, на выбранных ею же партиях из церковной общины. Сказать, что это отвратило меня от церкви, как и многих моих ровесников с похожими матерями, значит не сказать ничего. Меня спасала учеба и цель — уехать от родителей как можно скорее, как можно дальше и навещать их изредка по праздникам. Некоторые ребята не справились с таким положением дел. Кто-то уже ушел в мир иной от передозировки, кто-то пьянствует и грабит маленькие магазины. На все это у мамы всегда только один ответ. «Видишь, что с людьми делает отход от церкви? Они отдали свою жизнь сатане, они предали Господа». Ей ведь ни разу не приходило в голову, что сломали своих детей такие же религиозные фанатички, как и она Что эти тиски противоестественны Мама отказывалась понимать, что жить замкнуто, отрицая и очерняя мир вокруг, его порядки, его течения, неистого веря в Царствие Небесное, подростку не по силам что ему не понять, почему он, рождённое человеческого существа здесь, на земле, с её достоинствами и недостатками, со злом и добром, тесно переплетёнными в единое целое, должен отказаться от всего, что ему свойственно, и жить непорочной жизнью пророка с одной только целью — не расстраивать своих родителей». Впрочем, бабушка по маминой линии, которая иногда всё же позволялась нас навещать, была совершенно не такой. Она, в отличие от мамы, красила волосы и ногти, носила накладные ресницы и модные сапоги, которые с трудом натягивались на её артрозные ступни. Бабушка тайком приносила нам мешок конфет, втихаря водила нас в кинотеатр и, скрываясь от мамы, покуривала на заднем дворе нашего дома. По выходным она любила выпить вина и незаметно для мамы подливала нашему отцу, шутя при этом, что жизнь его улетела в трубу, когда он непутевый женился на ее дочери. Бабушка жалела его. Жалела, потому что видела, как отец терпит материнский фанатизм лишь от большой любви и преданности. Она видела, что ему хочется другой жизни. Хочется видеть хохотушку на кухне, а не женщину со сталью в глазах, готовую линчевать всех и каждого, кто не вписывается в ее систему ценностей. С одной стороны, мы наблюдали деспотичного отца, перед приходом которого суетится весь дом. С другой — мать, которая... Образ Отца тщательно демонизирует, а на деле является истинным серым кардиналом нашего мини-государства и правит на всех уровнях умами и сердцами, внедряя в сознание церковные каноны, необъяснимое чувство вины за факты нашего греховного рождения, полнейшее ощущение беспомощности и тщетности наших земных усилий, которые служат лишь инструментом в руках рыцаря тьмы, стремящей отвести нас, несмышленышей от церкви». На этот счет у нас были очень двойственные ощущения. Наше церковное окружение скорее напоминало мне скопищи невротиков, чем одухотворенных, живущих в гармонии с собой людей. Бывали дни, когда и мы с Юджином, отправляясь проповедовать, стучали в двери к незнакомым людям». Обычно мы спешно раздавали большую часть листовок и буклетов, заговорщически переглядывались и галопом бежали в парк. Оставшуюся часть мы поджигали в железном мусорном ведре в самом парке и тушили водой, набранной в бутылку из лужи. Случалось, нас замечали подруги-проповедницы нашей матушки. Тогда уж взбучки было не миновать. Мы четко знали, когда она была информирована, потому что перед взбучкой она непременно пекла наши любимые пирожные с малиной, накрывала особенно праздничный стол, кормила нас, и, вызывая этим жестом еще более невыносимое удушье вины, начинала свою проповедь, приправленную праведным гневом любящей матери. Между тем, окончание школы подкралось незаметно, и поскольку учёба была моим отдохновением, время для меня не тянулось, а мчалось с неистовой скоростью бешеного поезда жизни.